Глава двенадцатая В подъезде Виктора Владимировича было темно. Может, перегорела лампочка, может, что еще. Так или иначе, поднимались мы с трудом, шарой руками по стенам, чтобы хоть как-то сориентироваться в подземном мраке. Наконец, мы взобрались на нужный этаж, и Виктор Владимирович вставил ключ в замочную скважину. Однако дверь не поддалась, когда мой клиент ее дернул. — Что за черт? — сплюнул Виктор Владимирович. — Наверное, Светлана изнутри на щеколду заперлась. Виктор Владимирович позвонил. За дверью послышались шаги. Потом воцарилась тишина. Некоторое время мы ждали, а потом дверь приоткрылась. Ее сдерживала дверная цепочка, и в образовавшейся щели мы увидели физиономию Алексея Петрова. «Здрасте, здрасте!» – ехидно хихикнул Петров. «Ты что, спятил?» – спросила я. «Ты «Да что здесь делаешь?» Я долго думал, как поступить, а потом решил, что мне нужно срочно бежать из города, Но вот ведь какая несправедливость. Для этого требуется некоторая сумма денег. Согласитесь, всегда непросто покидать учить дом. — И ты взял в заложники мою сестру? — воскликнул, догадавшись Светин. — Именно так. — был язвительный ответ. — Где она? Что с ней? — заорал Виктор Владимирович и ринулся на студента-убийцу. Дверь перед его носом захлопнулась. За ней послышалась какая-то возня. — Не делай глупостей. Ты безоружен. Тебя посадят. — кричал Светин. — Меня и так посадят, донеслось из-за двери. А насчет того, что я безоружен, как раз в этом вы ошибаетесь. Я ведь не сразу пришел сюда. Сначала я долгое время мыкался по городу, в отчаянии, не зная, что делать. Ну так вот, в конце концов я заглянул к одному своему старому доброму знакомому. У этого человека есть обрез. Я попросил его мне одолжить. — А иван сказал, что у тебя нет друзей, — заметила я. — Правильно сказал. Друзей нет, а знакомые есть. И вот этот знакомый должен мне штукарь. Глупо не использовать такой возможность Я простил ему деньги, так как эта штука меня все равно не спасет, и явился сюда. Конечно, я сильно рисковал, ведь тут могли оказаться уже и вы. Тогда не знаю, что было бы. Но терять мне было нечего, за решетку я не хочу. А потому... — Где моя сестра? — заорал Виктор Владимирович. Я схватила его за руку, чтобы успокоить. — Ты хочешь ее услышать? Сейчас я ее приведу. Мы молча вслушивались в звук удаляющихся шагов. — Вот подонок! — негодовал Светин. Через некоторое время шаги вновь начали приближаться. Нетрудно было различить, что идут двое. — Говори! — прозвучал из-за двери мужской голос. За ним сразу последовал женский, надрывный, дрожащий, испуганный. — Витя! Витя! — Света, ты в порядке? — беспокойно спросил Виктор Владимирович. — Помоги, Витя! Ради бога! «Дай ты ему эти деньги. Я так больше не могу. У него обрез. Он связал меня. Ведь деньги можно найти, не так ли?» «Все в порядке, дорогая. Все в порядке». Пытался хоть как-то утешить девушку с этим. «Скоро ты будешь на свободе. Мы только подумаем, что можно сделать». «Дай ему денег, Витя». «Ну что, поговорили?» спросил Петров. «Вот и замечательно. Вот и ладненько. Девушку мы сейчас отведем в баньке а потом побеседуем уже с вами». «Негодяй!» негодяй сокрушался виктор владимирович через некоторое время переговоры с преступником возобновились каковы твои условия прохрипел светин что мне нужно я уже сказал все очень просто небольшой светлой любви не по смысла жизни а всего лишь денег я не буду просить у вас невыполнимых вещей а ты еще смеешь шутить да всегда даже в самых тяжелых обстоятельствах нельзя терять чувство юмора сколько — Штука баксов. Конечно, этого мне ненадолго хватит. Но я ж понимаю, что ваши возможности не безграничны. — Штука баксов? Ты с ума сошел? У меня нет таких денег. — Но если постараешься, сможешь найти. Ведь жизнь твоей сестры стоит гораздо больше. — Гораздо. — Тебе жалко тысячи баксов для своей сестры? — Хотя... Один американец посчитал, сколько в теле человека таких-то и таких-то элементов, и заявил, что человек стоит один доллар. Всего лишь. Но я-то понимаю, что человек в целом больше, чем просто набор элементов. «Кончай свои дурацкие шуточки!» – взорвался мой клиент. «Я уже понял, что ты подонок, но не думал, что настолько». «Так ты найдешь для меня штуку баксов?» «Откуда, Господи, откуда?» «Займи. У тебя ведь, в отличие от меня, много друзей?» С миру по нитке, с каждого по копейке, глядишь, и штука баксов наберется. Друзья тебя поймут. Им станет тебя жалко. Обязательно станет. Человеческие существа такие. Не хотят верить, что цена им доллар без нескольких центов. Сейчас уже поздно, чтобы у кого-то занимать. Ничего страшного. Ради такого дела люди простят тебе поздний визит. Но чтобы обойти всех и набрать такую сумму, потребуется время. Немало времени. Я подожду. Я умею ждать. Я ждал почти весь день. Подожду еще немного. Думаю, ничего со мной не случится. Я... Я... Виктор Владимирович запнулся. Ну так что? Хорошо. Деньги будут. Отлично. В таком случае, дамы и господа, мы со Светланой на время прощаемся с вами. Желаем удачи, здоровья и успехов в личной жизни. До новых встреч в эфире! После этого Алексей Петров удалился от двери. Виктор Владимирович схватился за голову. «Что делать? Что делать? Я позвоню в милицию. Вы думаете, стоит? А вы видите другой выход?» Виктор Владимирович покачал головой. «Я во второй раз за день набрала 02. Отряд спецназа подъехал полчаса спустя. Незаметная такая газель. Мы заранее договорились по телефону, что один из милиционеров в гражданской одежде сам поднимется к нам в подъезд, и мы опишем ему суть проблемы». Остальные останутся ждать, дабы не спугнуть преступника или, что еще хуже, не вынудить его на безумные действия. Как медленно тянулось время. Милиционер, которого прислали, особо на милиционера не походил. Видимо, так и было бы просчитано. Проходил он больше на пьющего мужчину среднего возраста, любителя рыбалки и прочих незатейливых холостяцких развлечений. И только в глубине карих глаз можно было разглядеть дьявольскую сосредоточенность, напряженность, Готовность в любой момент подвергнуть свою жизнь опасности. «Майор Круглов», — представился милиционер, — «что здесь происходит?» Виктор Владимирович принялся сбивчиво излагать ему суть дела. Выслушав, Круглов сказал, «Давайте-ка поступим вот как. Сразу штурмовать квартиру мы не станем. Сначала попробуем поговорить с преступником. Мы захватили с собой пакет, и в нем, как он просил, тысяча долларов». Мы немного подождем, чтобы создать видимость, будто вы и вправду суетились, искали деньги. Потом вы предложите деньги ему. Пусть он вернет заложницу, хотя подобный вариант случается нечасто. Однако попробовать стоит. Нам ни к чему лишний шум, лишние жертвы, в числе которых может оказаться и ваша сестра. Сделайте все, как я сказал. И если повезет, мы возьмем преступника легко, а вы сможете обнять сестру, не подвергая ее ненужной опасности. Если нет, мы начнем действовать силовыми методами. В любом случае, большинство наших операций подобного рода, чтобы там ни писали в прессе, проходят удачно. Так что... Обещайте мне, что она останется в живых», прошептал Виктор Владимирович и, умоляющий, заглянул в глаза майору Круглову. «Обещать ей ничего не могу, но скажу одно. Сделаю все, что в моих силах». Светин вытер пот со лба. «Вот», — продолжал майор Круглов. «Здесь деньги. Возьмите пакет. Часть наших ребят приехали в другой машине». Она остановилась прямо у стены дома, не думала, что преступник сможет что-нибудь сейчас разглядеть в окно. Ребята по одному проникнут в дом. Все будет под тщательным контролем. Крепитесь. Деньги отдадите преступнику по моему приказу. Я руковожу операцию. Ладушки? Хорошо. Вскоре, словно тени, в подъезд начали проникать люди. Рослые ребята, лица которых были скрыты под масками. Майор Круглов отдавал приказы одни спецназовцы замирали на лестничных клетках притаившись в углу другие звонили в двери соседских квартир показывали удостоверение и занимали позиции там подготовка к операции шла полным ходом максим все это время оставался у двери квартиры виктора владимировича прислушиваясь к тому что делается внутри нее мы поручили ему время от времени звонить в дверь и справляться как дела у заложницы наконец майор кругов сказал виктору владимировичу все пора Начинаем операцию. Я сопровождала Светина. Кругов настаивал на том, чтобы Виктор Владимирович шел один, так как я могу напугать преступника, а страховка все равно имеется, но мой клиент наотрез отказался. «Без своей телохранительницы я никуда», — заявил он. Она не раз выручала меня из самых экстремальных ситуаций. Она стоит нескольких прекрасно обученных бойцов. Я опасаюсь, что если откажусь от нее сейчас, может произойти непоправимое. «Наши бойцы тоже прекрасно обучены», — возразил Круглов. «Знали бы вы их возможности, знали бы, какое обучение они проходили, вы бы так не рассуждали. Честно говоря, меня ваши слова даже немного коробят». Но Виктор Владимирович слушать его не хотел. Мы поднялись на этаж, где жили Светины. Максим был там, сидел на корточках у стены. «Она жива?» — тихо спросил Виктор Владимирович. «Жива. Плачет. Спрашивает вас». Виктор Владимирович вытер глаза. Может, у него проступила слезинка? Во всяком случае, одно могу утверждать точно. Глаза его блестели, словно были наполнены влагой. Виктор Владимирович нажал кнопку звонка. И вновь топот шагов. Итак, уважаемые радиослушатели, начинаем очередной выпуск телепередачи «Человек и закон». Раздался из-за двери все тот же гнусный голос Алексея Петрова. — Я принес деньги. — Покажи. Виктор Владимирович вынул деньги из пакета и повертел бумажки у дверного глазка. Там было десять. Сто долларовых купюр Виктор Владимирович демонстрировал их по одной. они не фальшивые?» – последовал вопрос, заданный язвительным тоном. «Проверь». «А ментов на помощь не звали?» «Я не сумасшедший чтобы так рисковать жизнью сестры». «Молодец! Ты мыслишь в верном направлении. Люблю дальновидных людей. Жаль, что мы не познакомились с тобой при других обстоятельствах. Мы могли бы даже стать друзьями. Представляешь? Друзья не разлей вода». Виктор Владимирович промолчал «А сейчас я приведу сюда твою сестренку. Я даже покажу тебе ее мордашку, чтобы ты понял, что я не фуфло предлагаю». Через некоторое время дверь приотворилась. Мы увидели Светлану. Петров держал ее за волосы. К виску ее было приставлено дул обреза. «Смотри, братик пришел!» Мерзким голосом сказал ей студент, которому, вероятно, уже никогда не суждено будет вернуться к студенческой жизни. «Витя!» — воскликнула Светлана и зарыдала хорошие ребятки хорошие давай сюда денежку продолжал ерничать петров сначала ты отдашь мне мою сестру вон ты как не доверяешь ай ай ай а я тебя уж почти другом считать начал что ж ты не оправдаешь моего доверия то давай не будем поясничать деньги я принес пусть сестра будет со мной и я отдам тебе деньги ты ведь все равно можешь пока не получишь свое держать нас под прицелом верно могу ну ладно «Только давай так. Мы идем все вместе на улицу, отходим подальше, туда, откуда я смогу убежать и спрятаться, и тогда производим обмен». «Ты обещал отпустить сестру сразу, как я принесу деньги?» «Мало ли, что я обещал. Однако...» «Поверь, жизнь твоей сестры мне ни к чему. Представь себе, что будет, если меня все-таки поймают. А такой возможности я тоже не могу исключать». «Еще одна мокруха на мою голову. Как ты думаешь, мне это нужно?» «Надеюсь, что нет». «Ну вот и все. Кончай выпендриваться. Ты согласен на мои условия?» «Да. в вот этой ладушке А то ломается тут, как девочка». Дверь распахнулась. Крепко вцепившись одной рукой в волосы заложницы, приставив обрез к ее виску, негодяй показался в проеме двери. Глаза его шарили по сторонам. Движения были осторожны, как у кошки, и одновременно было видно, что все мышцы Петрова напряжены. Медленно-медленно, шаг за шагом, Алексей продвигался вперед. «Ну же!» – раздраженно, уже без тени юмора прикрикнул он. «Пойдем! Чем скорее мы это сделаем, тем лучше!» И тут рука студента, выпустив волосы Светланы, дернулась в сторону Виктора Владимировича. Скорее всего, он хотел отобрать деньги, но это действие вызвало мгновенную реакцию у спецназовцев две квартиры напротив резко отворилась, и оттуда выскочили сразу трое в черных масках. Только выскочили они поздно. Студент среагировал еще в тот момент, когда только слегка скрипнула дверь. Он рывком потянул Светлану за собой и заскочил обратно в квартиру. Дверь захлопнулась. «Ах ты сука!» — услышали мы дикий вопль Петрова. «Так я и думал, что ты переведешь ментов. И деньги ментовские — это как пить дать». «Ну, теперь смотри». «Видит Бог, я собирался вернуть тебе твою Светлану в целости и сохранности. А теперь пеняй на себя. В тюрьму я ни за что не отправлюсь. Я отправлюсь либо на свободу, либо в могилу. И если я отправлюсь в могилу, будь уверен, я захвачу твою милую сестренку с собой». Потом в квартире Светиных все затихло. Скорее всего, Алексей Петров размышлял над ситуацией. Майор Круглов проводил совещание. Задача усложнилась, но мы должны выполнить операцию во что бы то ни стало. Ведь от наших... Верных и скоординированных действий зависит жизнь человека. Наконец, майор Круглов решил попробовать переговорить с преступником еще раз. Газель, в которой приехали спецназовцы, выехала на чередину двора. Максим остался наверху с парнями из спецназа, а мы спустились вниз, дабы наблюдать за переговорами. Все равно ситуация дошла до такой стадии, что мы ничего своими силами предпринять не могли. Круглов вынул из газели мегафон. «Гражданин Петров!» – закричал он в рупор «Гражданин Петров!» «Вы слышите нас?» Вскоре Алексей показался на балконе. Он прикрывался Светланы словно щитом. Алексей внимательно оглядел спецназовцев, автоматы, которых были нацелены в его сторону, и крикнул. «Если вы посмеете открыть огонь, то крупно пожалеете об этом. Предупреждаю. Одно лишнее движение, и моя пуля размозжит ей голову». «Мы согласны на твои условия, но ты должен отпустить девушку. Пусть тебя контролирует один из наших парней. Если тебя интересует такой расклад, мы можем это обсудить. «Нет. Расклад буду диктовать я. Или вы соглашаетесь на него, или я прямо сейчас пытаюсь бежать по карнизу, но тогда учтите, шансы на выживание у этой девушки ничтожны». «Хорошо. Что ты предлагаешь?» «Все менты пусть убираются отсюда вместе со своей газелью и этой чертовой телохранительницей, а также братом девчонки. Я буду разговаривать с Максимом. Вот мои условия». «Пусть хоть брат останется». «Нет». «Хорошо». Мы принимаем твои условия. Сейчас я соберу своих ребят. Майор Круглов отстегнул рацию от пояса. Всем, всем, всем, тихо заговорил он. Сейчас мы садимся в машину и отъезжаем. Далее начинается операция по плану Гамма. Тем, кто находится на верхних трех этажах дома, оставаться на местах и контролировать ситуацию. Парня по имени Максим спустить вниз. Те, кто на нижних этажах, идут с нами. Через некоторое время спецназовцы собрались у Газели. Майор Круглов вновь заговорил в мегафон. — Мы выполняем твои условия. Мы передаем Максиму деньги, а сами уходим. Алексей Петров продолжал глядеть на нас сверху. Майор Круглов дал команду. Спецназовцы поспешили в газель. Мы с Виктором Владимировичем забрались в нее последними. За нами был лишь майор Круглов. Только мы отъехали за поворот, спецназовцы выскочили из машины. Они устремились назад. — Что они собираются делать? — заинтересовалась я. — Они будут штурмовать дом. Мы с клиентом выглянули из-за угла и видели, как люди, похожие на стремительных черных насекомых, карабкаются по боковой стене дома, в котором находилась квартира Светина. Мы долго уговаривали Круглова, чтобы он разрешил нам вернуться в подъезд. Виктору Владимировичу хотелось во что бы то ни стало оказаться поближе к сестре. Но возглавляющий операцию майор на это не согласился. Пришлось наблюдать со стороны кругов приказал нам спрятаться за одной из боковых стен соседнего дома, в месте, которое не просматривалось из окон квартиры Светиных. Но мы все равно постоянно выглядывали из-за угла. Минуты текли медленно, тягучи, вот-вот должна была наступить развязка, и вдруг мы увидели удивительную страшную картину. На карнизе стены дома, противоположной балкону, показался Петров с заложницей. Алексей медленно продвигался вперед, прикрываясь от возможных выстрелов со стороны спецназовцев заложницей, держа дуло обреза у ее виска. — Гражданин Петров, сдавайтесь! — продолжал настаивать кругов И тут нам пришлось удивиться еще больше. Вслед за преступником с заложницей на стене мы увидели Максима, только двигался он по карнизу этажом выше. Это напоминало какое-то безумие. Мой друг передвигался быстрее и догонял. Приближался момент, когда Петров должен был спускаться. Именно здесь располагалась водосточная труба. Именно здесь его поджидал Максим. И вот настал момент, когда противники встретились. К ним со всех сторон спешили спецназовцы, висевшие на тросах. Надо заметить, это происходило чрезвычайно быстро, но мне казалось, что я наблюдаю покадровую съемку, фиксирую каждую стадию движения обеих сторон. Максим ловко прыгнул на Петрова, прижал его вместе со Светланой к стене. Обрез выпал из рук Алексея и полетел вниз. Со страшным лязгом он ударился об асфальт и выстрелил. Хорошо, что пуля ни в кого не попала, а то могло случиться и такое. Схватка наверху продолжалась. Светлана визжала. Я наблюдала за всем этим, прикусив губу. Но почему так медлят ребята из спецназа? И тут Максим отделился от негодяя. Я не сразу поняла, что произошло. Словно завороженная, я наблюдала, как он летит по воздуху, дергая руками и ногами, будто тряпичная кукла. А потом раздался ужасный, отвратительный звук. Я вздрогнула. Позже спецназовцы, несшие вахту на этом этаже, где проживал мой клиент, мне расскажут о том, что предшествовало событиям, развернувшимся на карнизе. Петров свалил ударом в челюсть Максима, когда тот передавал ему деньги, и вбежал обратно в квартиру. А Максим, догадавшийся... А его намерении искрыться через одно из окон, устремился за ним. Поднялся на этаж выше, тоже вышел на карниз. Но разве теперь это все важно? Если бы я могла предугадать, что вижу человека, которому некогда спасла жизнь в последний раз, я бы, наверное, попыталась хотя бы с ним попрощаться. Но кто мог знать? Мне вспомнились слова Максима, что он чувствовал когда-то, что мы с ним еще встретимся в этой жизни. И встретимся в ситуации, похожей на войну. Так оно и случилось. Эта встреча оказалась для нас последней. Как жаль. Он помог мне. Вернул долг. К Алексею Петрову приблизились спецназовцы. Захват был произведен быстро. но удивление быстро. Светлане, остолбеневшие от ужаса, помогли спуститься на землю. Страдания моего клиента закончились. И мои, по всей видимости, тоже. Скоро я смогу получить честно заработанные деньги. Вот только Максима не вернуть